Переоделся и пошел купаться. Я забрел далеко до и долго плавал по бухте за ковулку Мексиканского залива, который сам за ковулок бескрайних соленых вспученных вод мира, и успел домой ко второму завтраку. Завтракал я с матерью. Она задавала мне разные наводящие вопросы, допытывалась, зачем я приехал, но я уверивал до самого десерта. Наконец я спросил ее.